Академия комната Виктории Столыпиной, Виктория снова и снова вспоминала события прошедшего дня. Ей не верилось, что Ломоносов смог вырваться из ее цепких коготочков. Все внутри требовало немедленно получить наглого мальчишку в личное пользование. От кожей зудела она не могла усидеть на месте. Ее болезненная, ненормальная страсть усиливалась с каждой секундой, и Виктория не могла с нею совладать. Это был огромный минус ее способности — абсолютной тьмы. Редкая, уникальная магия. И она усиливала ее эмоции и желания до невообразимых высот. Это происходило волнообразно, скачками. Временами Виктория была самой обыкновенной девушкой, Но внезапно она становилась алчной, порочной и невообразимо эгоистичной. В детстве ей за это ни раз и ни два прилетало. Другие дети не любили ее и били, когда она пыталась украсть их игрушки или сладости. В подростковом возрасте стало совсем тяжко, потому что в интересы Виктории начали попадать парни. И если конфету украсть еще можно, то как быть с человеком? Ей повезло, на нее обратил внимание Перун. Викторию перевели в божественный интернат, где все ее желания незамедлительно выполнялись. К ней даже приставили личного психотроника, который охранял ее и бегал у нее на побегушках. Система работала как часы до сегодняшнего дня. «Ломоносов. Первая осечка». Я все равно тебя получу, прорычала Виктория и швырнула вазу в стену. Осколки брызнули во все стороны и попали на шерстку Матильды. Кошка сердито укнула и, и осуждающе покосилась на хозяйку, удернув хвостом. Она выглядела потрепанной и помятой, словно с утра до вечера дралась с уличными котами. Виктория фыркнула и отвернулась. Она не понимала, почему вообще решила завести кошку. Действительно, почему? Ведь она никогда не любила животных. Надо бы сплавить ее в приют, не выкидывать же на улицу. Виктория прошлась по комнате туда-сюда и пробормотала. «Нет уж, Марк, так просто ты от меня не отделаешься. Такое оскорбление я тебе срок не спущу. Остальных я отпускала, но тебя...» «Я попрошу психотроника, чтобы он сделал тебя моей марионеткой навеки!» Матильда вальяжно прошествовала через спальню и запрыгнула на туалетный столик, нагло подвинув косметику и расческу своей пушистой задницей. Проигнорировав предостерегающий крик Виктории, кошка посмотрела в зеркало, пошевелила усами и принялась неспешно умываться. Неожиданно ее внимание привлекло сияние изумрудной подвески, и Матильда быстрым движением лапки смахнула ее на пол, вместе со шкатулкой, в которой лежала подвеска. Драгоценности рассыпались по полу, бриллиантовые серьги ускакали куда-то под кровать. Виктория возмущенно завопила, подскочила к Матильде, приподняла ее за шкирку и швырнула на балкон. Кошка, нелепо растопырив лапы, врезалась в балконную дверь и уязвленно мяукнула. Ее хвост дергался из стороны в сторону, зрачки расширились так, что радужка полностью исчезла, а когти заскрежетали по каменному полу. «Я тебе усы оторву», — пообещала Виктория. «Наглая, противная». Она не успела договорить. По спальне пронеслась сильная магическая волна. Со стола упали книги тетради. Викторию отбросила на кровать, и она больно ударилась затылком о ее изголовье. Проморгавшись, она увидела, что посреди комнаты стоит высокая девушка с темными волосами и ярко-зелеными глазами. За ее спиной раздраженно мел хвост. Темноволосая девушка случайно на него наступила, оглянулась, сердито нахмурившись, и хвост с тихим шелестом исчез. Виктория открыла рот, чтобы закричать, но неведомая сила запечатала его и прижала ее к стене. Темноволосая девушка, Матильда, медленно приблизилась к ней, присела на край кровати и постучала пальцами по покрывалу. — Ты мне нравишься, — сообщила она Виктории. — Если честно, мне не нравятся все люди в целом, но ты в особенности. Ты наглая, противная, заносчивая, мерзкая, отвратительное, самолюбивая. И в то же время удивительно бесполезная. Не понимаю, почему мой господин тебя выбрал. Очень жаль. Матильда вздохнул с нарочитой грустью. Очень жаль, что он так тебя защищает. Мне приглянулось твое тело еще там, в интернате. Я хотела убить тебя и скопировать твой облик, чтобы проникнуть в академию. Однако господин запретил мне. Он сказал, что ты ему еще понадобишься. Она взяла Викторию за подбородок и повертела ее голову. «Ведь так и не скажешь, что в тебе есть что-то ценное». Но я подожду. Я вообще терпеливая. Когда-нибудь мой господин забудет о тебе, и тогда...» Матильда начала снова превращаться в кошку, и когда ее облик почти полностью изменился, она мяукающе добавила, «И тогда уже я оборву твои усы».